Эпиграф. Эти бедные селения, это скудная природа, край родной долготерпения, край ты русского народа. Не поймет и не заметит гордый взор наплеменный, что сквозит и тайно светит в ноготе твоей смиренной. Удрученный нож и крестный, всю тебя, земля родная, в рабском виде, царь небесный, исходил, благословляя. Фёдор Тютчев, 1982 год, июнь. Полустанки вдоль Транссиба — мир остановившегося времени. Домик из почерневшего бруса, он как человек, который сразу родился старым. Подслеповатые окна глаза, трещины по дереву, морщины, битый шифер на крыше, проплешины и седина. И рядом с ним — ветвистая трость старого тополя, Я всегда спрашивал себя, кто там живет. Стрелочники, смотрители, заросший проселок, теряющийся на ближайшей опушке, немощный осенник чуть в стороне, вечная копна сена на выкошенном кем-то лугу и никаких признаков жизни. Собачья будка и та озевает пустотой на проходящие мимо поезда. Даже если на веревке перед домом висит серое застиранное белье, а рядом валяется летающая тарелка эмалированного таза с ржавыми кляксами на боку, жизни на этом Марсе нет. Мне никогда не удавалось увидеть рядом людей, и потому у меня возникало чувство, что этот пейзаж был еще до появления людей и останется таким, когда их уже не будет». Может, поэтому всегда хотелось сойти здесь с поезда, чтобы понять эту вечно уходящую перспективу глубинной России. И неважно, линейная эта перспектива или обратная, здесь важен не пейзаж и его детали, не игра света и красок, а пронзительный крик остановленного времени, крик тишины. Стоит отойти от стекла вглубь вагона и пейзаж перестает вписываться в объектив вагонного окна. Сюрреализм в том, что вагон — тоже часть вечности, если смотреть на него со стороны полустанка. Египетская пирамида на колесах. Не расстояние отстукивают колеса поезда на стыках, а время. На вагонных полках и откидных стульчиках отпечатки стольких судеб, что впору вспомнить висячие сады Семирамиды. Полминуты. Одну минуту, может, две стоит поезд на полустанке, но именно в это время пересекаются две вечности, две параллельные, как рельсы, прямые. Не пересекаются, а правильнее сказать, сходятся в точке касания. И точка эта не пространственная даже, а временная. Потому что пыль на кленовом листе за окном не подвластна дождям. Это утверждение противоречит привычной реальности, но в тот момент, когда пейзаж за окном поплывет, его тайна останется неразгаданной навсегда. И на дрожжах этой тайны в сознании будет бродить и время от времени всплывать на поверхность странный осадок. Вдоль твоего пути столько неоткрытых миров, а ты всегда вынужден проезжать мимо. Кленовый лист покрыт пылью, как будто так было всегда. Как будто так будет всегда. Мне 16 лет, и мне кажется, что я разгадаю все тайны этого мира. Во всяком случае, я убежден, что родился именно для этого. На меня возложена эта ответственная опасная миссия. Я еще не знаю слова миссия. Я еще верю в неопознанные летающие объекты, я порой их вижу, я заигрываю с тонким миром, а мир реальный все чаще и больнее бьет меня по лицу. Но я ищу. Начало своей миссии по разгадыванию самой главной тайны этого мира. Я ищу ее в ночном летнем небе, усыпанном разноцветными далекими мирами, ищу в тополином пухе июля, в установленном времени последних школьных каникул, в просторной и счастливой пустоте утренних улиц, в настороженной кладбищенской тишине, в мутноватых окнах старых дореволюционных домов, на чердаках и в подвалах, в людях которые мне кажутся интересными, и за вагонным стеклом. В 16 лет бездумные, да и безумные поступки совершаются легко, просто потому что так хочется. И даже если потом об этом приходится жалеть, осуждение самого себя сопровождается и оправданием. В юности внутренний адвокат в каждом напорист, нагл и бескомпромиссен. Сначала сделал, потом подумал. Такова тактика. И никакой стратегии. Ну, кроме тех, кто с детства выстраивает карьеру, зубрит, ходит строем и во сне видит золотую медаль по окончании средней школы. Да, еще можно быть комсомольским лидером. Многие сегодня даже и не поймут, что это за люди, комсомольские лидеры. Это самые отъявленные карьеристы циничные, развратные, но выучившие моральный кодекс строителя коммунизма наизусть, умеющие скучно выступать на комсомольских и партийных собраниях, короче, достойная смена стареющей партийной элите. Несколько раз в день они ритуально клялись в преданности и любви партии и делу Ленина, чтобы в одночасье предать все свои идеалы и кинуться за новыми. Неправильно я говорю, идеалов у них нет и быть не может, зато у каждого... Есть теоретическое обоснование своего поведения на определенный момент истории. Да что я о них. Я уже спрыгнул на землю из тамбура, а поезд понемногу набирает ход. Только на секунду в груди сжимается сердце. Запрыгнуть обратно уже не успею. Зато хотя бы раз в жизни узнаю, какая она, жизнь за вагонным стеклом. На полустанках, полагаю, я все должно быть полу. Полувремя, полужизнь. Полудень. И действительно, полдень. Треск кузнечиков в высокой траве, точно эхо исчезающего перестука вагонных колес. Сразу представляются маленькие зеленые поезда. Эдакий микромир. Скорый поезд от станции «Муравейник» до подкоренной. А бабушка говорила, что кузнечики стрекочут, как швейная машинка. Самое удивительное, что целый оркестр кузнечиков, по сути, не нарушает тишины, он дополняет ее значимостью. Странно, погружаясь шаг за шагом в неведомый мир, я думаю в первую очередь о трех вещах. О паспорте, ноже с выкидным лезвием, подарок от старшего товарища, чалившегося по малолетке, и деньгах. Бабушка заставила распихать купюры по разным карманам, Помненный наизусть. в правом переднем синенькая пятидесятка, в левом заднем сиреневатый четвертак, в левом переднем трешка, пятерка, пара желтых жухлых рублей и мелочь, а во внутреннем потайном внушительная сотня. Ага, раз подумал об этом, значит полного отрыва нет. Не получится из меня любителя приключений романтика с большой дороги. А еще я упрямо сжимал в ладони картонный прямоугольник железнодорожного билета. Теперь-то я понимаю, зачем я его сжимал. Это, собственно, один из самых значимых символов времени. А тогда я сжимал так, словно еще можно догнать поезд и доехать таки до Свердловска, где ждет меня старший брат. Да, для брата Павлика будущее уже наступило. Он взрослый, работает на железнодорожной дороге и любит свою работу так, будто по рельсам можно добраться до другой планеты. Он смотрит на тепловозы и электровозы, как на звездолеты. Он фанат железной дороги. А я смотрю на нее, как на возможность ездить по вечности в обе стороны. Но раньше я ездил, а вот сегодня сошел на полустанке в полувечность, получается. Да еще под номером 2327, что ли. Нелепо, нехорошо, даже подло, но очень хотелось заглянуть в эти серые, непроглядные какие-то окна станционного домика. Там, казалось мне, должен был открыться совсем другой мир. Окна и двери этого дома виделись мне своеобразным порталом. Одним своим видом они ввергали меня в мистическое созерцание. Наверное, я стоял несколько минут, вглядываясь в стеклянную муть, поэтому сердце мое упало когда я неожиданно услышал за спиной. «А чего ты с поезда спрыгнул?» Даже шарахнулся в сторону, прежде чем оглянуться. За спиной стояла девушка моих лет в цветастом сарафане с банкой земляники в руках, улыбающаяся и худенькая. Казалось, солнечные лучи должны пронизывать ее насквозь. У нее были серые игривые глаза, которые прищурились на меня из-под длинных соломенного цвета ресниц. Чуть вздернутый нос, на котором я бегла, насчитал семь веснушек И чересчур алые, может, от земляники, пухлые губы Не красавица, — решил я про себя, — но что-то в ней есть Ты один? — она крутанула головой в обе стороны Отчего собранные в хвост волосы красиво скользнули по обоим плечам Один? — ответил я и тоже оглянулся по сторонам, словно не был уверен И зачем сошел? Повторила она первый вопрос. «Посмотреть?» «А чего тут смотреть?» Удивилась до смеха. «Тебя, например. Дом интересный. Сток сена вон. Сена не видел. Городской?» «Ну да, городской. Меня Сергеем звать. А меня Маша». Обычно в такие моменты наступает неловкая пауза. «А дальше-то что говорить? Познакомились, а дальше...» Вот и стояли мы в оглушительном стрекотании кузнечиков, шелесте листвы и травы, щебетании птиц и вопросительно смотрели друг на друга. Досмотрелись до того, что, не сговариваясь, засмеялись. Первый нашлась Маша. «Земляники хочешь? Только что собрала. Тут поляна есть удивительная. А чем она удивительная? Сказочная почти». Ягод, как флагов на демонстрации Ты будто в такой глушиной демонстрации ходишь Я живу-то не здесь, в райцентре живу А сюда к дедушке приехала Он один, помочь немного, по лесу побродить А где он сейчас? На обходе, к обеду будет, часа через два Я бы тоже съел чего-нибудь Черный хлеб с молоком будешь? Дедушка сам хлеб печет Сам? Хлеб? Ну да, здесь же магазина нет «Он привозит пару мешков муки. Сам печет. Знаешь, какой вкусный?» «Не знаю. Пойдем?» Маша буквально схватила меня за руку и повела в дом. Марсианские хроники продолжались. Я уже приготовился вдохнуть ароматов гниющего дерева, сырости, тлеющей жизни, но в доме почти ничем не пахло. Было сухо, но не душно. Если и был аромат, то от развешанных на белевой веревке пучков трав. Мебель начала XX века, которую можно было увидеть только в кино. Целая коллекция железнодорожных фонарей и аккумуляторов к ним. Карта железных дорог на стене. Книжная полка, полка с инструментами, от цивилизации присутствовали. Радиола «Беларусь», телевизор «Крым» с выброшенной форточкой антенной. Газовый баллон у допотопной плиты. Наверное, такие плиты делались в 1936 году в Англии, на первой фабрике газовых плит. А в углу иконостас с лампадкой. «Твой дедушка в Бога верит?» — спросил я. «Верит. А что, нельзя?» — насторожилась Маша. «Можно. Но ведь ученые доказали, что Бога нет». «Кому доказали? Какие ученые?» она спросила об этом так будто мы вели ученый спор и я немного растерялся ну всякие ученые космонавты опять же летали да ты не подумай я не против нравится твоему дедушке верить пусть верит будет коммунизм все равно когда нибудь построим и я хотел еще что то сказать про торжество науки и каждому по потребностям но маша меня тихо но уверенно перебила никогда мы коммунизм не построим царство божие Без Бога не построишь. Я впервые столкнулся с тем, что, как узнал много позже, называлось диссидентством. А может быть, правильнее в этом случае сказать «с честным исповеданием веры». Ничем, кроме неловкого молчания, я на это тогда ответить не мог. Маша это понимала и снисходительно избавила меня от дальнейших разговоров на эту тему. «Пойдем? Вот молоко». А вот хлеб. Она бережно, как младенца, распленала из полотенца круглую, похожую на вулканический остров буханку. Пахнет, аж слюнки текут. Искренне восхитился я. Есть еще домашнее сало. Дедушка сам делает. Сейчас я тебе нарежу. Должен признаться, что никогда до и никогда после вкуснее этого ржаного хлеба я ничего не ел. Да и сала буквально таяла во рту, хотя было непонятно, что вкуснее, потому что во вкусе черного хлеба угадывалось едва уловимое чувство чего-то давно забытого. Казалось, в нем можно было ощутить на вкус слова «дом», «покой», «уют», «семья». Не то чтобы у меня всего этого не было, но в нем таились совсем другие, какие-то скрытые ощущения. Как назвать такой вкус? коренной какой-то, вкус остановленного времени. Ништяк, воспользовался я жарганизмом, чтобы передать свои ощущения, но Маша от такого слова почти смутилась. Пришлось исправляться. Так вкусно, что даже слов подобрать не могу. Хлеб, корочка такая пропеченная, а внутри душистый. Знаешь, будто запахи поля и дома соединились, и несколько капелек дождя упали. «Ух ты, ты так красиво говоришь!» «Иногда я пишу стихи», — не применул похвастаться, но тут же стало стыдно. «Настоящее?» — попросту удивилась Маша. «Не знаю, пишу и все». Одно стихотворение в «Пионерской правде» напечатали. «Ух ты!» — снова удивилась Маша. «А мне почитаешь?» «Ну, теперь уж смутился я. Попробую. Тетрадь с собой не взял». А я тоже понравившиеся стихи в тетрадь переписываю. Есенина, Рубцова, Цветаеву. Ого, а я думал, в такой глуши поэзии никто не интересуется. Ну да, вы там в городах все умные, а мы колхозники, — заметно обиделась Маша. Не обижайся. Что я мог еще сказать? Это действительно удивительно. «Пойдем-ка», — позвала хозяйка. «Пойдем, пойдем!» И она почти потянула меня за руку в соседнюю комнату. Я неуверенно пошел за ней. В комнате дремала допотопная пружинная кровать из тех, что скрипят и будят своих обитателей при каждом повороте тела. Тумба. В углу тоже стояли на полке иконы, а целая стена была превращена в стеллажи с книгами. Пробежавшись взглядом по корешкам, можно было понять, что библиотека богатая. Более того, в общих рядах угадывались старые, еще дореволюционные издания. «Ого! Да, это дедушкины. Еще не все. У него еще в сарае много сложено. Не входит?» — сообщила Маша. Всегда бы букиниста запустить. Зачем? Чтобы редкие книги выкупили? Да что ты на все обижаешься? Здесь действительно есть чему позавидовать. Смотри-ка, вон Жюль Верн, еще доисторический». «Сам ты, да исторический, и не обижаюсь я вовсе. Просто к дедушке уже приезжали эти самые букинисты. То иконы им продай, то книги. Мол, мы историки для музея. Может, ты тоже?» Настало время обидеться мне. И я не приминул воспользоваться. «Нет, я просто книги люблю. Ладно, поеду я». И направился к выходу, а потом и к путям. Как раз мимо прогремел длинный товарняк, а я с тоской заметил, что на полустанке даже негде посидеть, ожидая поезда. Полустанок. Хоть бы полускамейку поставили, буркнул я и сел на обросшую травой шпалу. Поезд собрался ждать. Которая остановится? Услышал я за спиной голос Маши. Собрался, как можно безразличный, подтвердил я. Ну так это до завтрашнего дня придется. Сегодня здесь больше никто не остановится. Ее слова прозвучали как приговор моей обиде. «Ты шутишь?» — повернулся я. «Ня-а», — невозмутимо ответила Маша и как-то очень звонко засмеялась. Мне было не до смеха. Я всерьез пожалела о своем необдуманном поступке. Захотел посмотреть глухой уголок. Теперь вот буду любоваться не меньше суток. «А ты что, торопишься?» — спросила Маша. «Или тебя потеряют?» «Не то чтобы тороплюсь» ответил я. «Но вообще-то куковать тут до завтра я не собирался. Думал, прыгну на какой-нибудь проходящий». «Во-во!» — улыбнулась она еще шире. «Прыгнуть как раз можешь попробовать, они тут скорость снижают». «А может, на товарный? предположил я. «Не мели ерунды, это очень опасно», — посерьезнела Маша. «Дедушка вернется с обхода и что-нибудь придумаем». «И что ты ему скажешь? Что вот этот дурак специально сошел с поезда, чтобы посмотреть, как живут в такой глуши?» «А что в этом такого?» — искренне удивилась Маша. «Мы же ездим посмотреть, как живут в больших городах. У нас тут даже часовни есть». «Что?» «Часовня? Церковь такая маленькая». «Откуда?» «Да еще с прошлого века. Купец тут один ее построил. У него дочка сильно болела, и он вез ее в город» торопился. В общем, выехал на своей коляске к этому полустанку. И как раз в это время здесь остановился поезд, и он успел довести дочку в губернскую больницу. Она выздоровела, а он вернулся и построил здесь часовню. Говорят, после этого он каждый год приезжал сюда, молился, помогал местным, у кого нужда была. Да у вас тут легенды прямо. Не легенды, обычная жизнь. После революции, правда, он сюда ездить перестал. «Уехал, наверное». «Конечно, уехал. Что ему тут делать? Он же классовый враг. К стенке бы поставили, и поминай, как звали. А часов недалеко? Пойдем. Совсем рядом». Маша повела меня через пыльный кустарник рядом с железнодорожным полотном, через подлесок, что прочесывал хилыми ветвями стук поездов. Мы вышли на заросший проселок, который буквально упирался в черно-металлические погнутые двустворчатые двери часовни, выстроенные некогда из красного, а теперь уже из бурого, затемненного временем кирпича. Кое-где прямоугольники были зачищены, чья-то заботливая рука удалила нацарапанные граффити. Часовня походила на маленький сказочный дворец. «Ух ты!» — восхитился я. Но ну, прямо-таки русская барокко. Часовня действительно была памятником архитектуры. Многоярусная, и весьма высокая. Увенчанная темно-ржавой, давно не крашенной луковкой с крестом. Крест дедушка поправил. Его погнули, хотели маковку уронить. Склад в ней устроили. Дедушка все перенес в другое место. И начал потихоньку ее восстанавливать. Большое дело, признал я. В таких местах таится история. Несколько историй. В смысле? Ну, помимо главной истории, то есть истории человечества, страны, этого места, здесь хранятся маленькие истории людей. Вот одну из них про купца. Ты мне уже рассказала. Можно войти? Можно. Я потянул на себя половинку тяжелой двери. За металлической оказались новые деревянные двери. Наверное, дед Маша и это уже восстановил. Но самое удивительное, в часовне были иконы. И горела лампадка. Ух ты! Это снова я. Господи помилуй, это Маша. Так ты действительно веришь в Бога? А что, нельзя? Да почему же? Просто спрашиваю. Просто спрашиваю. Маша вдруг посмотрела на меня взглядом школьной учительницы. Так они смотрят на учеников, пристающих с глупыми вопросами, ответы на которые с их точки зрения очевидны. А ты крещеный? Нет. «Бабушка крещенная, отец — мать, а я нет». «Что ж они так? Сами, значит, перед Богом есть, а тебя забыли?» «Да, отец — коммунист, в обкоме даже работал». Я подошел ближе к иконам. «Ну, это я знаю Христос, это Богородица, а это...» «Николай Чудотворец, очень почитаемый на Руси святой. Стыдно не знать». «Стыдно» согласился я. Я только про Сергия Радонежского знаю, который Дмитрия Донского на Куликовскую битву благословлял. А Николай помогает всем путешественникам. Значит, и мне? Ну, если попросишь, и тебе поможет. Даже если я не крещеный? Думаю, даже если ты не крещеный. А ты правда в это веришь? Правда. А как просить? Ну, можно так. Отче Николая, помоги мне на моем пути. «Отче Николая, помоги мне на моем пути», — повторил я, глядя в добрые глаза святого. И вдруг испытал странные чувства, словно услышал ответ. Я не понимал его смысла, но точно знал, что он прозвучал где-то в моем сердце. Настолько явно, что я вздрогнул. Еще минуту назад мне все это показалось бы абсурдом. Стало немного не по себе, даже жутковато. И в то же время мое сознание ухватило внезапно какую-то совсем новую нить. Правильнее сказать, что-то похожее на зов. Он был раньше, просто я к нему не прислушивался, но теперь он был явным, почти ощутимым. Я перевел взгляд на образ Христа и вдруг, без всяких доказательств, понял, что Бог есть. Есть и все. 16 лет атеистического воспитания, барабанно-пионерского детства, комсомольских собраний, насмешек над так называемыми пережитками прошлого все вмиг смыло волной нового знания. Так что стало страшно. Страшно от того, что где-то совсем рядом все это время всегда был он. И по ту сторону его взгляда я, если и не увидел, то почувствовал огромную вселенную, пронизанную вечностью. Такую огромную, что без его взгляда в ней было холодно и одиноко. Пусто. «У вас с дедом есть Библия?» — тихо спросил я у Маши. Она, похоже, поняла мое состояние и также тихо ответила. «Конечно, есть. Тебе надо Новый Завет почитать. В ветхом потеряешься, запутаешься».